Любей услышал шум и вышел узнать, что произошло. Уважаемый Любей, спасите меня, взмолился инспектор. Добрый по натуре Любей приказал Джан Фэю остановиться. В это время подошел Гуан Юй. Старший брат, сказал он, бросьте эту ничтожную должность и вернитесь к себе в деревню. Лю Бэй повесил на шею инспектору знаки власти пояс с печатью и пригрозил. «Услышу еще, что ты притесняешь народ, убью. Бери мои поясы и печать, а я ухожу». Инспектор уехал и пожаловался на Лю Бэя, правителю округа Диньчжоу. На поиски Лю Бэя и его братьев были посланы люди – но те, как в воду канули. Между тем, десять придворных евнухов, полностью захватив власть, совсем распоясались. Они казнили каждого, кто осмеливался им возразить. Народ возмущался. То здесь, то там вспыхивали восстания. В четвертом месяце шестого года срединного спокойствия Император Линди скончался, то есть в 189 году н.э. Но евнухи не объявили о его смерти. Они написали подложное завещание, в котором покойный государь якобы назначил наследником престола своего сына Се, а затем Вызвали во дворец сановников во главе с дядей покойного императора Хэдзиньем, с которым они давно уже собирались расправиться. Среди сопровождавших Хэдзиня был и Цао-Цао. «Главное сейчас возвести на престол нового государя, а потом покончить с внухами говорил он Хэдзиню. «Все верно», — согласился Хэдзинь, «Но кто это выполнит?» «Дайте мне пять тысяч воинов, мы ворвемся во дворец, возведем на престол нового государя, перебьем Евнухов и установим порядок в поднебесный предложил Юань Шао, инспектор столичной области. Хэ Цзинь отобрал пять тысяч воинов из императорской охраны, отдал их под командование Юань Шао, а затем в сопровождении сановников явился во дворец. Там, у гроба Линди, он возвел на трон наследника Даня. Тотчас же вошел Юань Шао, чтобы арестовать евнуха Цзаньши, но тот успел выскочить в дворцовый сад и спрятаться. Однако вскоре он был найден и убит. Войска, находившиеся под командованием Цзаньши, сдались. «Сейчас самый удобный момент — перебить Евнухов!» — сказал Юань Шао, обращаясь к Хэдзиню, и предложил, для этого нужно лишь созвать в столицу доблестных полководцев с их войсками. «Прекрасный план!» — воскликнул Хэдзинь. Он, не мешкая, заготовил указ, чтобы полководцы изо всех городов шли в столицу с войсками. «Не делайте этого!» — отговаривал его начальник канцелярии Чэнь Линь. Неужели вы, имея в своем распоряжении войско и действуя от имени сына неба, не сумеете справиться с горсткой Евнухов? Призывать войска со стороны и не нужно, и опасно. Люди соберутся разные, а это, пожалуй, приведет к смутам и неурядицам. Так может рассуждать только трус, — насмешливо заметил Хэдзинь. Тут человек, стоявший рядом с ним, захлопал в ладоши и рассмеялся. — Чего тут раздумывать? Все это сделать легче, чем взмахнуть рукой. Хэдзинь поглядел на него. Это был Цао-Цао. — Вот уж поистине. Хочешь рассеять смуту на самой ее заре? Слушай благие советы мудрых людей при дворе.